Глава двадцать вторая С тех пор, как они покинули Сейдюс-Фьордюр, прошло четыре дня, которые показались Лои такими же бесконечными, как целый учебный год. Слейпнер снова держался вдали от суши, но сельдь не попадалась. В эфире звучали голоса с судов, прекративших промысел. Члены экипажей вызывали друзей, прощались с ними до следующей путины. Служба поиска сельди на мысе Далатаунге. то и дело получала прощальные приветствия от капитанов, которые направляли свои суда в порт приписки. Морская волна тоже двинулась домой. Если Лои не валялся на койке, он проводил время в рулевой рубке, следя за тем, не поворачивает ли Слейпнер к дому, на север. Стоило очередному капитану сказать по рации, что он решил закругляться, как Лои поглядывал на Паульми, но у того, казалось, именно сейчас и разыгрался аппетит. Пауль, мисловно нарочно упорствовал, только бы промурыжить их в открытом море дольше всех остальных. Он видно не собирался кончать, пока не сделает 20-30 промахов. Когда же кончится эта собачья жизнь? Кажется, кэп всё-таки решил поставить точку, сообщил однажды за завтраком Ауси. Он мне только что сказал, что если до вечера ничего не попадётся, берём курс к дому. Смотрите, пожалуйста, надумал, извитильно заметил Гюнни. Рудольф положил себе в миску овсяной каши. Давным-давно пора было кончать. Это ж пустая затея, гоняться за сельдью, когда она ушла так далеко на восток. Всех очень обрадовала эта новость. Лои от волнения даже расхотелось есть. В тот день они снова кружили по морю, не встречая на своём пути никаких признаков жизни, ни сельди, ни судов, ни чаек. На борту шлейпнера один только Пауль, видимо, не стремился поскорее попасть домой. Как раз сейчас, когда все истомились, он был бодр и весел. Лой сидел в штурманской рубке в тысячный раз листая морской ежегодник. Там в частности давались рекомендации, как действовать в разных непредвиденных обстоятельствах, например, если кто-нибудь внезапно заболеет. А что если у Лоя случится приступ аппендицита? Или Йон, спускаясь в машинное отделение, оступится и сломает себе ногу. Тогда-то им придётся сразу идти к дому? Нет. Тогда капитану нужно следовать в ближайший порт, а это значит, что они задержатся ещё на несколько дней. И вдруг машину вырубили. У Лои сжалось сердце от нехорошего предчувствия. Он затаил дыхание. Секундой позже он убедился, что предчувствие его не обмануло. Прозвучала команда: "Приготовиться". Они наткнулись на косяк. Лои сидел в оцепенении, хоть бы рыба успела ускользнуть. Выбросить буй, скомандовал Паульми. Косяку уйти на глубину, пробормотал Лои. Он захлопнул ежегодник. Проклятый кэп продолжает упорствовать. Неужели ему мало всего, что они уже взяли? Такого улова в одну путину у Паульми в жизни не было. "Замётывай!" крикнул Паульми, давая полный ход. Как же очень в его духе заводить Невод на полных оборотах. Совсем свихнулся, теперь в этом не было никакого сомнения. Дело явно идёт к тому, что придётся привязать его к мачте. Лоис с кислой миной поплёлся в рулевую рубку. Уже подняли на борт стяжные кольца и приступили к выборке Невода. Паульми, против обыкновения, мурлыкал себе под нос какую-то мелодию. Это был плохой признак. Значит, сельдь точно попала в Невод, и им придётся продолжать промысел. Ну, Лой, что скажешь? спросил Паульми, засунув одну руку в карман, а другой почёсывая голову. Всё хорошо. Это наш последний замет в нынешнем сезоне. Как? Разве сельдь не попалась? Нет, она шла слишком глубоко. Я только не вот прополоснул. Лой выскочил на палубу лишь бы скрыться с глаз Паульми. Он так и сиял от счастья. Мысленно он обогнал Лаунганса, проплыл мимо Слььеты и мыса Рёйдаргнюпюр. и взял курс на Гьогур, которого и держался, пока перед ним не раскрыл свои объятья Эйя-Фьорд. А там уже было рукой подать до Дальвика. Вычерпав воду из оладьи, поиграв в футбол, сбегав в кино и полежав в собственной постели, он возвратился в рулевую рубку и спросил Паульми, когда тот рассчитывает быть в Дальвике. «Завтра вечером или ночью. Пойди-ка и сам вычисли, какое у нас расстояние до дому». Лои пошел в штурманскую рубку и склонился над картой. Чуть погодя, он уже вернулся к Паульми. «До гавани ровно двести двенадцать миль», — сказал он. «Курс Норд-Вест на мыс Фонтюр». Паульми рассмеялся и крикнул матросам на шлюпке, что Лои вместо него определил курс. «Самое время кончать промысел, пока он не отобрал у меня управление судном». После выборки невода Лои подал буксирный трос, Шлюпку завели за корму, и из трубы вырвался долгожданный столб дыма. Машину пустили на полные обороты. Ну вот, Лой. Теперь надо перед приходом домой побриться и переодеться в чистое, сказал Кок. От разгулявшегося ветра похолодало, началась качка. Кок накрыл стол мокрой скатертью, чтобы не соскальзывали тарелки. Тьфу ты, чёрт! Лой подхватил на лету упавшую пепельницу. Хёйкер поднял на него насупленный взгляд. «Кончай ругаться!» «Лои, ты не хочешь побриться?» спросил Кок. «Я тебе могу дать бритву и тазик с водой». «Тазик тебе самому понадобится, когда затошнит». «Ну и парень, черт бы его побрал!» рассмеялся Хёйкюр. «Кончай ругаться!» сказал Лои и тоже рассмеялся. «Ничего себе благодарность за то, что я целое лето кормил и поил его!» вздохнул Кок. Небось, ты не был такой боевой, когда промохший приполз в кубрик, и мне пришлось стаскивать с тебя штаны. Лои посмотрел на свои брюки. Они уже давно не напоминали просмалённое днище корабля в солнечную погоду. Теперь они были цвета протухшей ливерной колбасы. Во всяком случае, свою службу они сослужили, хотя так заскорузли, что могли стоять стоймя, и их не повалил бы даже самый сильный ветер. Вечером, когда по радио передавали танцевальную музыку, Луи сидел в кубрике и учился вязать беседочный узел. К приходу домой он всё-таки должен был освоить его. Дома он скажет маме, что обогнал всех своих сверстников. Он умеет вязать самый главный морской узел и определять курс судна, так что его будущее обеспечено. Он вполне может отправляться в самостоятельное плавание.